Противостояние Берег Невы занят шведскими шатрами. На Большой Поляне, где можно и коней выпасть, и самим расположиться, стояли шатры рыцарей. Больше других выделялся шитый золотом шатер, в котором ночевали Биркер и Улов Фасси, ведущие шведское войско. Рядом поменьше шатер епископа Томаса, в остальных рыцари, оруженосцы и другие командиры. Шатры норвежцев стояли отдельно, Биргер и Мильнерн терпеть друг друга не могли, потому и старались держаться подальше. Датчане, напротив, встали ближе к шведам. Из золоченого шатра вышел Биргер. Остановился щирясь на солнце, привычно огляделся, проверяя, все ли в порядке. Шнеки расположились ровными рядами по два. Борт к борту, нос к носу. Между собой соединены мостиками. С крайних на берег перекинуты сходни, по которым удобно сводить коней да и самим ходить тоже. Это хорошо. В случае опасности шнеки смогут быстро отойти от берега, подняв якоря. Вперед до порогов выставлена дозорная охрана. Если и покажутся на реке русские ладьи, то пока пройдут пороги, шведы успеют не только коней на суда ввести, но и выстроиться в боевой порядок. Бергер подумал о том, что, пожалуй, в таком случае коней незачем тащить на суда. Пусть себе пасутся в волю, пока он будет бить русичей. У Биргера даже поднялось настроение. Честно говоря, даже вдруг захотелось, чтобы неразумные русичи наконец появились на Неве. Захотелось сражения, ради которого плыл сюда. Просто стоять вот так скучно. Отдых тоже хорош в меру. Он помнил пророчество синеглазой женщины из Гордарики, но не придавал ему значения. Женщина говорила, что Биргер будет ранен в конном поединке. Значит, до встречи с князем Александром еще далеко. Пока его ждали славные победы на воде. Любимый конь мог отдохнуть. Биргер еще любовался ровными рядами своих судов, отличной организацией стоянки и подумал, что пора двигаться даже без попутного ветра. Ему сказали, что ветер будет через несколько дней. Уже довольно долго дует встречный. Здесь направление ветра меняется с завидным постоянством. Это, конечно, хорошо, но если еще пару дней смены не произойдет или хотя бы ослабнет встречный ветер, то надо поднимать якоря. Не то новгородцы забеспокоятся уже из-за одного отсутствия торговых ладей у себя на Волхове, а для Биргера очень важна внезапность нападения. Ох, как он любил эту самую растерянность противника, вдруг видевшего перед собой неприятеля. Такое стоило многого. Альдегиборг, конечно, крепость непростая, там стены каменные и стоит хорошо, но такой силе воспротивиться не сможет. Хорошо бы, чтобы пропустила к Хольмгарду, не препятствуя. Но это вряд ли. Очень любят эти славяне сопротивляться, даже тогда, когда их силы явно меньше. Легкая досада при воспоминании о предстоящем сопротивлении едва не испортила настроение Бергеру. Но он не позволил такого. Принялся снова оглядывать окрестности. С двух сторон реки, полноводная Нева и впадающая в нее меньшая изжора, вокруг большой поляны, точно специально предназначенной для вот таких стоянок. Глухой лес. Заросли стоят сплошной стеной, безлюдные места. За все время никого не встретили. Это и хорошо, и плохо. Не слишком доверяя такой тишине, он сначала приказывал прочесывать прибрежные леса. Это сделали и прежде, чем бросить якоря. Но никого не обнаружили. Ни людей, ни дымов. Человек может спрятаться, но он будет разводить костер, чтобы приготовить пищу и отогнать хищников. У самих шведов костры горят ночью и днем, а вот в лесу они до сих пор ни разу дымка и близко не видели. Пустынно. Не хотел бы он владеть этими местами. С них и дани не возьмешь. Разве что заселить другим народом, чтоб поставлял скору? Эти леса должно быть богаты скорой. Вдруг Бергеру, разглядывавшему лесные заросли, показалось, что из темных кустов на него смотрят чьи-то глаза. Он даже головой затряс. Глянул снова. Нет никого. Но неприятное ощущение осталось. Ярл прислушался. С той стороны не доносилось ни звука. Вернее, звуки-то были, но не было беспокойства птиц. Биргер, хотя и не любил лес, но хорошо помнил, что присутствие человека в нем выдают прежде всего птицы. И все равно подозвал к себе одного из дружинников, кивнул на кусты по краю поляны и велел проверить, нет ли там кого. Один не ходи, возьми с собой еще двоих. Конечно, Иловец не стал ждать, когда шведы пойдут его искать. Он также неслышно исчез в лесу, как и появился, решив сказать остальным, чтоб держались чуть подальше, не то можно попасться на глаза вражинам. Шведы прочесали весь лес вокруг лагеря, но никого не нашли. Даже затаившегося в ветвях дерева конюшу, заступившего в дозор вместо иловца. Парень сидел в густой листве так, словно здесь и родился. Его укрытая ветками тело не шелохнулось даже тогда, когда шведы стояли прямо под деревом, что-то обсуждая. Наверное, кляли своего ярла, которому что-то почудилось от безделья. Вот и заставляет бегать по лесу за призраками. До вечера шведы были очень осторожны. Но скоро это надоело даже самому Бергеру. Тот решил, что там был взгляд зверя. И гонять в лес своих воинов перестал. А еще через день все просто забыли о людях, которые могут появиться из густых зарослей. Никого там нет и быть не может. Опасность снова ждали только с реки, где выставлена надежная охрана. «Я была права, говоря князю о предательстве бояр. Не все поддерживали князя Александра, то есть никто против не выступил. Но нашлись такие, что давно встали на сторону врага. Среди них боярен Колба. Вообще-то он был Колберном, но перебравшись в Новгород, имя ославянил, чтобы звучало привычней». Это он на прежнем совете убеждал всех лучше объединиться с заморскими купцами, чем вставать под Владимирскую Русь. Теперь, вернувшись с совета, крепко задумался. Шведы пришли на Русь и стоят уже у порогов. Князь Александр спешно послал гонцов в Ладогу и сам собирал рать навстречу врагу. Но победить он сможет, только если нападет внезапно. Иначе ему шведов не одолеть, это понимает каждый. Ярославич надеется на внезапность. Значит, надо его опередить. Предупредить шведов о планах князя. Боярин крикнул, чтобы позвали верного помощника Галяка. Тот вошел быстро, точно стоял где-то за дверью. Может, так и было? Весь Новгород знает о сборе рати. Галяк тоже на чеку. Кол бы был хмур, да нельзя. Галяк даже подивился. Чего он боится? Шведы, если и придут... Только уж таких, как боярин, не тронут. Галяк на то и надеялся, притрется ближе к боярину и пересидит лихую годину. А чтобы от себя не гнал, готов что угодно делать, хоть сапоги лизать. Но колба сапоги лизать не заставил. Велел собираться в дальнюю дорогу и как можно быстрее. Бельгуси отправил своих не только в Новгород. Еще двое поспешили к Ладоге. Там тоже знать должны, что идет на них сила вражья. Ладожанам отпеваться не привыкать. Уж очень удобно град стоит. Оттого и крепость хорошую поставили. Но уж больно много вражин идет, если верить ижорцам. А им не верить нельзя. Ладожский воевода хорошо знал, что Пельгусси с ижорцами крепко держат сторожей на море и на Неве. Верно решил князь, когда просил ижорцев следить за морем. Без них и не узнали бы про находников, пока на Волхове не показались. Если их много то не все под Ладогой встанут. Будут и те, кто сразу к Новгороду отправится. Задумался воевода. «Хорошо, если посланные Пельгусием до князя Александра дошли. А если нет? В лесу всяко бывает, а там по пути еще и болотен немерено. Подумал и решил еще и своих по реке отправить. Предупреждение даже двойное. Зря нам не будет. В Ладоге каждый человек на счету, если враг идет». Но сейчас не жалко. В легкую однодревку, на каких издревле русичи по рекам ходили, спешно прыгнули двое, помахали руками, показывая, что все запомнили и все передадут князю, как велено, и скрылись из глаз. Летом близ ночи светлые, можно плыть и после заката. Воевода вздохнул. Дойдут быстро. Только бы князь успел подмогу прислать раньше вражин. В том, что пришлет, не сомневался. А сейчас надо глядеть в оба. Так всех и предупредил, чтоб мышь мимо не проскочила. Не то что враг. Враг проскочить на большом количестве шнеков, конечно, не смог. А вот странный человек в Ладоге вдруг объявился. Тоже на легкой однодревке. Плыл сверху от Ильвина. Его остановили сказать, чтоб возвращался, но не послушал. Дальше пустили. «Ни к чему смерть христианину самому искать!» Оставили ночевать в доме у Ипаша. Но новгородец вдруг стал к чему-то коня просить. «Мне, мол, и жоре срочно надо!» Ипаш не быть дураком. Коня пообещал дать завтра. А сам шесть к воеводе Так, мол, и так. Те и жорцев быстро кликнули. «К вам человек!» Те головами мотают. «Не знаем такого, не наш!» «А вы его про нашего Пельгуссия спросите. Сразу поймете, врет или нет!» «Коль не врет, то с нами пойдет. А пока про нас ничего не рассказывайте». И Паш торопился в свою избу, гадая, не сбежал ли нежданный гость. «Нет, в ночь уйти не решился», — сидел на лавке, весь в раздумьях. Хозяин поинтересовался. «Ты чего невеселый? Бельгустя давно видел, нет?» «Кого?» — скинулся новгородец. «Да старейшина Жорского, сказал И Паш и пожалел. Забегали у гостя глаза, засуетились. К нему идешь? Или кто другой нужен? Чего тебе не имется по ночам-то? Ложись уж спать, утром дам я тебе коня. Только по тутшним болотам, считай, в погибель коня отправлю. Да ладно, ворочишься — отдашь. И строго добавил. А сгубишь? Спрошу сторицей. В Новгороде достану, если не отдашь. Опозорю на весь свет. И Паш нарочно ярился, чтобы забыл Новгородец о его вопросе. Тут и впрямь стал клясться божиться, что коня вернёт. Потом подумал и вообще отказался брать. «И впрямь, куда мне с лошадью? Я местных болотин не ведаю. А не отправишь ли ты со мной лучше сына или холоп какого, чтоб дорогу показали?» И Паш не растерялся. «Отчего ж не отправить, если человеку так надо? Только не за спасибо всё же. Плату потребую, потому как людей от дела оторвёшь». Пойдут с тобой два моих работника. Тоже хотел к пельгусью с товаром сходить. Да самому до зимы не тронуться. Довгородец снова отказался. Незачем двоих отрывать. Дай мальчонку какого шустрого. Твои, нибудь, каждую кочку с измальства знают. И Паш чуть рассердился. Ладно, спи, утром решим. А то перебирает тут. С тем не пойду, с тем тоже. Поворчал, поворчал, да вроде и затих. Чуть даже похрапывать стал. Потом вдруг поднялся, почесал спину, задрав рубаху, посопел и пошел во двор. Новгородец прислушался. «Нет, что-то делает хозяин во дворе. По голосу так собаку ругает и на кого-то ворчит». Немного погодя, ладожанин вернулся. Так же сонно позевал, поворчал и захрапел богатырским сном. Новгородец еще полежал, успокоился и тоже заснул. «Завтра долго идти». Негоже быть уставшим. Утром первым поднялся хозяин. Разбудил гостя. «Вставай, идти ты -то собираешься?» Тот быстро сел, с трудом соображая, где находится, но увидел хозяина, сразу все вспомнил. От провожатых отказался наотрез. «Я подумал, не стоит тебе людей отрывать. Сам дойду. Только скажи, как лучше. Берег ли держаться, или можно напрямик?» И Паш почесал затылок пятерней и развел руками. «Да кто ж его знает? Берегману, конечно, проще, не заплутаешь, но напрямки быстрее. Ты торопишься ли?» «Да», — кивнул гость, — «тогда прямо иди». Глядя вслед скрывшемуся за деревьями новгородцу, Ипаш проворчал. «Хорошо, что из жорцы заранее вперед вышли, только бы не упустили!» В ладоге беспокойство. От князя Александра из Новгорода приплыл гонец, подтвердив плохую весть. В Устье и Невы вошли множество шведских шнеков. Пока стоят на Неве, дожидаясь попутного ветра. Но в любую минуту могут двинуться в Ладогу. Новгородское войско подойдет на помощь скоро. Но и самим надо обороняться, если враг нагрянет раньше. У Ладоги крепость каменная. Деревянная, что еще вещим Олегом выстроена, давно пришла в негодность, была сожжена. Каменную построили отменно. Стоит она, нависая над Ладожкой. Стены ровные, чтобы зацепиться нельзя снаружи. Воду можно брать прямо со стены, из Волхова. Если запрутся, то сидеть долго могут. Но шведов идет много, потому Ладога и остерегается. Для Новгорода захват Ладоги или даже просто запертый в этом месте Волхов – погибель. Это понимали все. Ладожане с тревогой взглядывали в обе стороны. С какой стороны ладьи придут? Шведы ли с неба нагрянут? Или князь по Волхову? Князь успел раньше. Радости ладожан не было предела. Хотя и понимали, что битва только предстоит, но под защитой такого воинства все же легче. Оказалось, что на расшивах князя нет. Он шел берегом с конными. Но бояться было некогда. Пока разобрали все, пока привезли на расшивах, разместили по домам пеших, чтобы не сидели у костров, пока всех пораспросили. Хотя новгородцы знали только одно. Идут с большим числом. Новгородский князь ведет свою дружину на них спешно. Что будет дальше, куда ведет. Об этом не ведали. Нашлись те, кто засомневался, почему князь не отправился прямым путем туда, где стоят свеи? Ему тут же возразил более сообразительный. А ежели бы они оттуда уже ушли, пока князь дойдет? Чего же за ними до самого Новгорода гоняться? Нет, прав, князь. Хотя и молот охитер, надо сначала в Ладоги за слон поставить, а уж потом обои думать. Конные прибыли через день. Оставалось только подивиться их быстрому ходу. Князя уже встречал новый ижорец, присланный пельгусием. Умный старейшина отправил на всякий случай гонца и в Новгород, и в Ладогу, понимая, что князь может двинуться туда. Гонец привез хорошие вести. В Свеи все ждали погоды и попутного ветра. Александр бы интересовался у гонца. «Как долго может такой, как сейчас, ветер держаться? Еще с неделю подует, а потом может либо стихнуть, либо вовсе смениться. Тогда под парусом пороги ловко пройти можно». «А сейчас совсем нельзя?» «Можно», вздохнул парень. «Да только тяжело очень. Они ж груженые. Понад берегом можно и сейчас. Да кто ж с Веем объяснять станет, как это сделать?» Князь подумал, что очень хорошо, что никто не собирается этого делать, иначе встречать бы им швеев у самого Новгорода. Решение князя было одно – поспешим. Он решил взять с собой из ладоки еще полторы сотни воинов, какие годились больше для пешего боя, и уже на следующий день выступил со своим войском через лес к Неве. Новгородец Миша распоряжался пешей ратью, посаженной на расшивы с толком, князь решил его особо приметить. «Даст Бог, все обойдется, останется Миша жив-здоров, быть ему воеводой новгородским». Рашивы снова вырвались вперед, отправившись к острову Орешек, что на Неве, чтобы в случае необходимости заслонить путь с Вейским снегом. И снова дивились мудрости молодого князя бывалой воины, и об этом подумал. «Верно, пока рать дойдет до берегов Невы, мало ли что может случиться». Поднимется ветер попутный и поплывут снова свейские ладьи. Маши потом руками вместо дракиты. И жорцы увидели новгородца почти сразу, как кто-то отошел от последней избы Ладоги. Двигался он спора. Пожалуй, не предупреди и паш с вечера. Могли бы и не догнать. Голяк, получивший прозвище за почти полное отсутствие волос на голове еще с молоду, сначала шел без опаски. Он неплохо знал эти места, до своего появления в Новгороде много охотился здесь, но ближе к Неве местность стала менее знакомой, и Галяк стал осторожней. Сам хороший охотник, он все же проглядел, что за ним следят две пары внимательных глаз. Да и Жора оставалась совсем недалеко, когда под ногой Туко неожиданно хрустнула ветка. Галяк резко обернулся, но ничего не увидел, замер, прислушиваясь, долго стоял, не дыша. Снова ничего. Ветка могла хрустнуть и под копытом животного, но голяк уже нутром чуял опасность, потому стал втройне осторожным. И все же жорцы шли за ним, не упуская из глаз. Они-то хорошо знали проходы по болоту, которое предстояло перейти. А вот незваный гость — нет. Товарищ Туко по дозору, Рейно, знаком показал ему, что пора гнать чужака на топь. Мол, потом, если надо, вытащим. Это было верно. На болоте особо не спрячешься. Увидит, что догоняют, сможет уйти, если, конечно, проходы знает. Если нет, то найдет свою погибель, но на такое надеяться не стоит. Голяк был чуток. Стоило шумнуть, как бросился прочь. Хорошо, что парни сделали это, когда незваный гость уже ступил в болото. Но новгородец быстро опомнился и схватился за лук. Тукор разозлился. зазлился. «Ты нас на нашей земле и бить собираешься?» Две стрелы, которые мгновенно выпустил Галяк в разные стороны по парням, показали, что встретился не простой охотник, а крепкий воин. В ответ и жорцы натянули свои луки. Но бить стали не насмерть. Хотелось поймать и потребовать ответ. Потому били по ногам. Стремясь уйти из-под обстрела, Галяк рванул почти напрямик к ближайшему островку, надеясь укрыться за небольшими деревцами и оттуда поразить противников. Туко закричал вслед «Там топь!» Галяку бы прислушаться, ведь то, что издали выглядело островком, на самом деле было просто небольшими кочками, на каждую из которых наступать совсем не стоило, тем более на бегу. Уже осознав, что под ногами нет твердой земли и просто устойчивой кочки, Галяк еще раз рванулся, стремясь уцепиться хотя бы за березку, до которой было рукой подать, Даже дотянулся, но хилое деревце, едва державшееся корнями на небольшой кочке, не выдержало тяжести человека, обрушившегося на него в броске подломилось и новгородец полетел в болотную жижу. Уже осознав, что спасения нет, он все же хватался за тонкие ветки, сломанной им березки дико кричал: но трясина все быстрее поглощала его с каждым движением. Когда незваный гость погрузился уже по плечи, И жорцы вышли из леса. Завидев людей, новгородец снова забился, протягивая к ним руки. Рейно с презрением плюнул в его сторону. «Как бьется! Даже если б хотели, не вытащим!» Они не стали смотреть, как голова Галяка будет скрываться в болотной жиже. Повернулись и пошли прочь, не обращая внимания на его вопли. «Пусть себе! Не с добром пришел, по всему видно. Чего его спасать?» И о неожиданной встрече с чужаком тоже не сразу рассказали старейшине, да и забыли о ней не до того. Только позже, когда наткнулись на краю болота на его брошенное оружие, вспомнили чужака недобрым словом. На оружии обнаружилась новгородская метка, говорящая, что лук принадлежит дружнику боярина Колбы. Но и тогда жалеть о галяке никто не стал. Уже поняли, зачем тот шел к берегу Невы. Новгородская дружина двигалась быстро, но осторожно. Любой промах мог испортить все. Биргер считает, что князь ждет его в Новгороде или, в лучшем случае, в Ладоге, потому пока не очень осторожен. Этим надо воспользоваться. Потому, когда подошли поближе, князь распорядился встать и чуть подождать. Но костров не разводить ни в коем случае и не шуметь. Мы пришли сюда за день, теперь можно и отдохнуть. Из леса совершенно неожиданно появился человек. Даже опытный охранник Ерема головой мотнул, глазам своим не веря. Словно дерево или куст вдруг превратились в рослого парня. Тот прижал палец к губам и кивнул. Ерема в ответ тоже кивнул. «Веди меня к князю, я от Пельгуссия». Новгородец заторопился. Все знали, что таких концов, когда бы ни появились, хоть среди ночи, к Александру Ярославичу доставлять медленно, ни минуты. Гонец явно торопился, но дыхание ровное, да и не бежал, видно, ноги не в росе, соображал Ерема, топая к княжьему месту. Князь Александр шатра не разбивал, только натягивали над головами редно, чтобы сверху не капало, если дождь пойдет, и все. Поход он и есть поход, и князь спал и ел, как все остальные, себе лучшее не отбирал, себя не берег, и этим очень нравился воинству. Он и про полок ничего не говорил. Сами так сделали. Заботьтесь о молодом князе. Александр, завидев приближающегося человека в сопровождении охранника, поднялся ему навстречу. Тот поясно поклонился, хотя был заметно старше князя. Я отпельгусь князь. Проведу вас с тайными тропами. Александр кивнул в ответ. Как там? Стоят пока. Расскажи, где стоят. Подробно, что за место. «Можно ли подойти тайно, чтоб не заметили?» Посланник оглянулся вокруг. «Подойти можно, если у тебя кони обучены не ржать, а воины не шуметь». «Обучены», — гордо заявил князь. И Жорец с этим согласился, хотя и сам подошел тихо, но успел оценить то, как стоит новгородская рать. Если не знать, что они здесь, пока не подойдешь, не заметишь. Князь с Жорцем долго сидели редком и о чем-то говорили. Александр спрашивал, а пришедший отвечал. Потом были позваны Тысяцкие, с ними князь тоже долго вел беседу. Тысяцкие разошлись к своим воинам, кликнули сотников, снова пошел разговор, и уже сотники что-то говорили самим дружинникам и ополчению. Все тихо и тайно, точно и у леса есть уши. Елефан шел в пешем войске под предводительством новгородца Миши. Он плохо бился мечом, не к чему такому учиться было охотнику жорцу. Зато луком владел лучше некуда. Глаз точный, да и рука не слабая. Только чуть подучили боевыми бить, и после не могли нахвалиться на изжорского помощника. Когда встретились на берегу Тосны с конными князя Александра, Илефан отпросился у Миши сходить к князю. — Зачем тебе? — подивился Новгородец. — Я ж тутошний, места хорошо знаю, помогу тайными тропами пройти. Боевода согласился. «То дело. Иди!» Князь, завидев Елефана, кивнул ему, когда мне у знакомому. «И ты здесь?» И Жорец подивился. «А где же мне быть?» «Князь, я могу проход показать». «Покажешь. Только от Пельгуссия вестей дождемся. Не ушли ли шведы? Не то и идти будет лишнее. Не пришлось бы догонять». Елефана очень обрадовало появление конюши. Встретились точно после долгой разлуки. Конюша сразу поинтересовался. «А где Самтей?» Элефант тяжело вздохнул. «Нету Самтея. Погиб он». Но рассказать, как погиб, не успел. Князь позвал обоих. Долго обсуждал, как лучше незаметно подойти к самому берегу. Молодые ижорцы оказались очень толковыми. Места вокруг знали отлично. Каждое овражек, каждое болотце помнили наизусть. На бересте смогли нарисовать все осмысленно. Александр не мог нахвалиться на таких помощников. Князь вспомнил, как ворчали на в бояре еще в Новгороде. Мол, может, они договорились со шведами или ими же и присланы. Заманят в болото и погубят. Сейчас, глядя на парней и слушая их речи, Александр думал о том, как разнятся дородные бояре, иногда готовые продать и сам Новгород вот с такими простыми ижорцами, которые головы сложат за пусть далекую от них, но родную землю, за людей русских. Елефан так и не рассказал конюше о гибели Сантея, решил, что позже скажет, но после не пришлось. По утру войско также тихо снялось с места и двинулось вслед за пришедшим вечером ижорцем. Шли след в след, нехоженными тропами, стараясь не только не шуметь, Ну и вообще не издавать ни звука. Точно были на охоте. Князь Александр усмехнулся. Так и есть. Они охотятся за врагом, пришедшим полонить их землю. Теперь у меня не было подсказчика вятича. Приходилось думать самой. И я осторожно косилась на то, как делают все бывалые дружинники. Ничего получалось. И слава обихожена, и я жива. Устала, конечно, как собака. Все же отвыкла от походной жизни на нынных харчах-то. Ничего, вот набьем морды шведом, тогда и отдохнем. Если выживу, вернусь в Новгород. Вымоюсь, наемся и залягу спать дня на два. Э, подруга, всего второй день на коне, а уже размечталась. Помнится, во времена Батыя ты была куда выносливей. Ночами выла волком вместе с Вятичем, а днем потом еще и билась вместе с остальными. Сытая жизнь на всех плохо влияет. А потому, вернувшись в Новгород, я не стану ни отсыпаться, ни отлеживаться, ни даже отъедаться, а совсем наоборот, примусь снова и снова тренировать руки и глаза, потому что за время безделья меч стал тяжеловат. Я корила сама себя как могла, и вдруг стало страшно. Если вернусь? А если нет? Ну и что? Сама же твердила, что жизнь – опасная штука, никто не выживает, все умирают. Но оказываться в числе всех этих в ближайшие дни совсем не хотелось, да и годы тоже. Мне стало не по себе. Как бы такие дурные размышления не привели к тому, что стану осторожничать в бою. А это, во-первых, подло, во-вторых, бесполезно, потому что гибнут в первую очередь самые осторожные. Вывод. Надо думать не о своей драгоценной шкуре, а о том, как бы не упустить Биргера, решено. Если князь Александр не сможет нанести ему рану, то это сделаю я. Жалко, конечно, Биргера. И лужку тоже. Но допустить, чтобы он взял верх, я просто не могла. Менять историю можно, но не радикально. Пусть ходит со шрамом. Сам же говорил, что шрамы мужика только украшают. А не хотите ли, господин Биргер, украшенницы? Шутить не получалось. Но и страшно не было тоже. Хорошо это или плохо. Наверное, все же плохо. Я вдруг поняла, в чем разница. В Рязани я точно знала, что нам всем не выжить, и была готова просто отдать собственную жизнь подороже. Когда гонялись за Батыем, рядом был Вятич. За ним, как за каменной стеной, даже не каменной, а гранитной. А теперь я снова, как в Рязани. Одна знаю результат, но запросто могу погибнуть, Несмотря на то, что результат этот нам на руку. А страх показать нельзя. Меня сюда никто не звал. Скорее, наоборот. Нет, я должна показать всем, в том числе и Биргеру и князю Александру, на что способна. Меня вдруг озадачила мысль. Что будет, если мы встретимся с Биргером лицом к лицу? Смогу ли я его убить? А он меня? Что за вопросы? Только что собиралась разбить Биргера копьем? если этого не сможет сделать князь Александр. А теперь сомневается, можно ли вообще его бить. Я запуталась в своих чувствах окончательно и решила, что все встанет на свои места, когда снова раздастся звон металла, конское ржание и людские крики. Я опытный боец, и в сражении вопрос решаться сами собой. С Пельгусием встретились на последнем привале. Людям было велено устроиться на ночлег. Все так же тихо и без костров. За лошадьми следить, чтоб не заржали. Но кони у дружины привычные, Голоса зря не подадут. Князь позвал старейшину на совет. Он смотрел на пожилого ижорца, Принесшего такую пользу Новгороду, И думал, как и чем сможет его отблагодарить. Старейшина, в свою очередь, Смотрел на молодого, Едва материнское молоко на губах обсохло князя, И радовался, что у Новгорода такой молодой такой разумный правитель. Пельгусси успел оценить и поступки князя, и обученность его людей. Хорошая дружина. «Прости, не могу ничем тебя угостить. Костров сам велел не разводить». Извинился князь перед Пельгуссием. Тот в ответ усмехнулся. «Ты, княжь, я думаю, не в гости прибыл сюда и не с подарками. Давай одели, не то ветер сменится, опоздаем». «Верно, пойдем говорить». Александр очень понравился и сам Пельгуси, и его подход к делу. Себе ничего не просят. Стоит, видно, за землю свою против вражин по зову души. Снова долго расспрашивал о том, какова поляна, как стоят шнеки, с какой стороны лучше подойти. Мало того, Александр вдруг сам запросился сходить в лес к лагерю. — Зачем тебе, княже? подивился Тысяцкий. — Ушам доверяй, а глазами проверяй. Знаешь такую поговорку? «Сам хочу увидеть, что там и как. Я тоже могу осторожно». Пришлось наряжать и князя в ветке, и специально изготовленную обувь, такую, чтобы сухой сучок не хрустнул под ногами. Александр был в лесу недолго. Только окинул взглядом берег, кивнул и отправился обратно. Ходивший с ним конюша довольно качал головой. «Князь точно опытный охотник ходит. Не хуже наших». Новгородцы, что слышали эту похвалу, не сдержались. А наш князь во всем не хуже. Что на мечах биться, что на коне сидеть, что охотиться. И такая гордость звучала в их словах, что Пельгусси еще раз порадовался. Любят новгородцы своего князя. Это хорошо, потому как за Любом воеводой и нарать идти не страшно. Ночь прошла беспокойно. Но к рассвету и князь И все остальные были на ногах. У Невы летом ночь почти и нет. Вечерние сумерки, не уходя, вдруг переходят в неяркий рассвет. И хорошо, и плохо. Не поймешь, еще вечер или уже утро. Но небо, и без того не очень темное, заметно светлело на востоке, показывая, что ночь кончилась. Наступило утро 15 июля 1240 года. Начавший день который прославил князя Александра Ярославича на вечные времена, как гениального полководца и дал ему прозвище Невский. Утро выдалось туманное, обещавшее яркое солнышко днем. Но князя Александру не до тумана или солнышка. Он разделил свое войско на три части, а ижорцев вообще отправил куда-то. Основную часть конников князь брал на себя. Они пойдут по центру, целясь на шатры, Ладожане вместе с другой частью конной дружины атакуют правый угол, где шведы защищены рекой Ижорой, потому ниоткуда нападения не ждут. Наконец, третья часть, пешая, пойдет вдоль берега Невы по левой стороне. Нам надо отсечь рыцарей от их ладей, чтобы бежать не бросились спешно. Князь объяснял задачу пеших их воеводе Мише. Этот новгородец уже давно понравился своей толковостью Александру. Он хорошо мог командовать всеми расшивами, на которых пешая радь пришла в ладогу из Новгорода. Теперь князь надеялся на такую же толковость и в бою. Не ошибся. «Не поздно выступаем», – побеспокоился Миша. «Солнце вот-вот зайдет». «А мы и сейчас торопиться не станем. Выдвинемся только ближе к полудню. Тихо, тихо». Этого решения не понимал никто. «Лучше же нападать ночью». Под утро всем спится крепко. Князь Александр отрицательно покачал головой. Ночью все осторожны, да и нам ничего не видно. А мы ударим днем, когда они еду готовить начнут. Ваша задача сначала подойти незаметно, потом разом навалиться. Вы, он повернулся к Мише, оттесните их друг от друга. Вы, обратился к ладожанам, не давайте на коней сесть. Вы, это уже конным. Не пускайте кладьям, чтобы не уплыли. Ну а мы будем бить по центру. А куда и жорцы ушли? Поинтересовался воевода. Одновременно прозвучал и еще один вопрос. А как они в жору покидаются? Да на тот берег поплывут. Александр довольно указал на спрашивающего. А вот туда и жора и ушла. В кустах сидеть станут, чтоб бить тех, кто поплывет. Воеводы расходили, качая головами. Ай да князюшка, точно не первая у него битва, а многие годы в походы ходят. Такие мысли хорошо поддерживают боевой дух. Скоро вся рать была уверена, что лучшего князя, чем Александр, нет и быть не может, что с таким воеводой им никакой швед не страшен, любого побьют и удалью, и хитростью.